Думает, что он умер. Сломал мужик челюсть, лежит в больнице, челюсть в гипсе, вся голова перевязана, приходит жена. «Вася, дорогой, как же тебя так? А я тебе сушечек ванильных принесла. Ох, да ты же их кушать не сможешь. Ну ты их в чае размочи и кушай, кушай. А вот еще сухариков ванильных купила. Ой, они тоже твердые. Ты их в чае размочи. Ну ладно, я пошла домой». Уже в дверях. «Вась, что тебе завтра принести?» Вася сквозь зубы. «Орехов, зараза, орехов!» Художник спрашивает у хозяина галереи, интересовался ли кто его картинами. Да, один человек все расспрашивал, будут ли в цене эти полотна после вашей смерти, Я сказал, что безусловно, и тогда он купил сразу 15 картин. Прекрасно. Кто же это был? Да ваш лечащий врач. Врач на утреннем обходе спрашивает медицинскую сестру, какая сегодня температура у больного из пятой палаты? Я точно не знаю, доктор. Что значит не знаю? Это ваша обязанность? Дело в том, что сегодня ночью его от нас перевели. Куда? В морг. Старушка на приеме у психиатра. Бабушка, скажите мне, а какое сейчас время года? Лето. Так, бабушка, но какое же лето, когда на улице так холодно? Лето. Ну, бабушка, вы посмотрите в окно. Там ходят все в шубах, в пальто. Лето. Бабушка, посмотрите на градусник, ведь минусовая температура. «Лето! Бабушка, ну посмотрите, ведь кругом снег, на деревьях такой красивый снег. Хреновое лето!» Комиссия наблюдает, как проходит обед в сумасшедшем доме. «Все спокойно, но один больной не ест. Комиссия обращает на это внимание дежурного врача. Что с тобой, Фредди, почему ты не ешь? Доктор, можно я сначала схожу в туалет?» «Конечно, Фредди, у этого больного явная тенденция к выздоровлению». о б м е н и в а ю т с я мнениями члены комиссии. Больной тем временем никуда не уходит, замирает, на его лице появляется выражение блаженства. «Спасибо», — говорит он через несколько секунд. «У психиатра, доктор, я по поводу жены. У нее навязчивая идея, будто кто-то собирается украсть ее платье. Вы в этом уверены?» «Естественно. Она даже наняла специально человека, чтобы он их караулил. Я обнаружил его в шкафу вчера вечером». Больной приходит к врачу. Врач, на что жалуетесь? Сильная боль в желудке. А что вы ели на завтрак? Баунти. а, -а, -а. Ну тогда в рай, в рай. Доктор, на что жалуетесь? Спрашивает больного. Сердце пошаливает. При каких обстоятельствах? д о б р е обыкновенных. На одну залезу нормально, на вторую задыхаюсь, а на третью уже не могу. новые ну, папаша героев 70 лет то я вот на 30 годков вас моложе а меня ни на одну не хватает вы о чем доктор хм, о женщинах конечно а я о ступеньках кажется вы у меня уже были спрашивает врач пациента напомните к а мне вашу фамилию с е м е н о в п л е в р и Нет. нет «Николай. Новый раздел книги называется «Уголовный юмор». Судья спрашивает преступника, так вы утверждаете, что все кражи вы совершили один, и у вас не было помощника? Так точно? Ведь теперь так трудно найти честных людей». «Свидетель, вы обязаны говорить правду и только правду. Понятно, господин судья? Что вы можете сказать по данному делу? А что можно сказать при таком условии?»